Глава четвертая, В которой появляются олени. Козлик Стельмаха с надписью «Боор» на борту лихо подпрыгнул на выбоине в асфальте и затормозил. Чихнув, выхлопная труба выпустила последний клуб дыма. Лязгнула дверца, и главный дубровицкий охотник бодро выпрыгнул наружу и зашагал ко мне. Это был высокий худощавый загорелый мужчина с копной седых волос и моложавым улыбчивым лицом. «Это вы, Белозор?» Спросил он и протянул ладонь. «Так точно, Герман Белозор». Я пожал его крепкую руку и улыбнулся в ответ. «Ян Генрикович Стельмах, директор Дубровицкого отделения Белорусского общества охотников и рыболовов. Ну и старший егерь, по совместительству. Я смотрю, у вас и фотоаппарат есть. Это очень хорошо. Кадры можно сделать просто отличные. Мы поедем к благородным оленям. Недавно выпустили 14 особей. Вожак у них с такими рогами». Он сделал жест руками, который должен был обозначать раскидистые рога. «Красота! И этой красоты у нас через несколько лет по лесам будет много!» Я глядел себя с ног до головы и растерянно потоптался на месте. «Ян Генрикович, а мы можем заехать в универмаг? Я хоть кеды куплю, а то в этих штиблетах по лесу бегать, чистой воды и смертоубийство. И домой ко мне, за рюкзаком. А то Шкловский должен был ехать, а вон как оно вышло». «Заедем? Почему нет?» Дома я потратил что-то около 15 минут на поиск старого потертого брезентового рюкзака и запихивание в него всего необходимого – смены белья, зубной щетки, полотенца и прочего. Когда забрасывал рюкзак на заднее сиденье козлика, обратил внимание на белую «Волгу», которая стояла у калитки Пантелевны, и звонкие голоса на ее подворье. «Гости?» Судя по настрою Стельмаха, И намеком шефа, в рабство охотникам меня отдавали всерьез и надолго. На пару-тройку дней точно. Я должен был набрать материалы на цикл статей о развитии охотничьего промысла в районе. Посоветовали сверху. А от таких советов не отказываются. Кажется, незабвенный Леонид Ильич был заядлым охотником. Может, это как-то связано? В любом случае, переодевшись из цивильных брючек и рубашки в удобные штаны-хаки и серую тенниску, я почувствовал себя гораздо лучше. Оставалось раздобыть кеды, если и не легендарные два меча, то любые другие, потому как рассчитывать на то, что у Белозора водились какие-нибудь адекватные кроссы или берцы, явно не приходилось. Но не кирзачи же напяливать в самом деле. универмак Ведрич, названный так в честь мелкой речушки, притока Днепра, был одним из самых изобильных мест в городе, не считая березки. Конечно, даже в мое время когда сетевые магазины и частные павильоны заполнили город. Стельмах припарковался у районной библиотеки, и я выскочил на улицу, задумавшись о слове «припарковаться», как нынче звучал этот глагол. «Гера, Герочка, Герань!» Раздался вдруг гнусавый голос, и я вздрогнул от неожиданности. На покрытых трещинами бетонных ступеньках крыльца библиотеки сидели три типа из тех классических персонажей, При виде которых пробуждаются древнейшие инстинкты: бей или беги. Картузы, рубашки, тельняшки, мятые брюки клеш. Необремененные интеллектом лица. Совсем молодые, лет по 17-20. Вспомнился виденный краем глаза белогвардейский плакат. от Отчего вы не в армии? Советский Союз же. Берут вроде всех и откосить нереально. Или уже отслужили. Гера, так что насчет подгона? Ты обещал всемерно поспособствовать. А все никак. Память Белозоры выдала кличку старшего из них, голубоглазого Башибузука, Сапун, от фамилии Сапунов и имя Тимох. Зная Викторовича, он наверняка не стал бы ничего обещать такой сомнительной личности. Наверняка все было слегка по-другому. А обещание – это вольная интерпретация Тимоха. А потому я сказал. Ветер переменился. Потом обсудим лады. Ветер, Гриш. Сапун встал. И его соратники поднялись разом, всем своим видом излучая угрозу. «Гера, а ты не попутал ничего?» Ладонь сама нырнула в карман. Костет удобно лег на костяшки пальцев. «Так вот в чем дело, Гера. Вот зачем ты его носишь. Понять бы еще, что за мутки у тебя с этими ребитосиками Хлопнула дверь козлика, выглянул в стельмах. «Белозор, какие-то проблемы?» «Никаких проблем, дядя», — откликнулся Сапун и цыкнул зубом на своих приснах, развернувшись на каблуках. Они ушли куда-то в сторону городской набережной, а я развел руками, отвечая на вопросительный взгляд егеря. В конце концов, куплю я кеды или нет? Пока мы ехали, Ян Генрикович рассказывал об эпопее с благородными оленями. Оказывается, после войны они остались практически только в Беловежской пуще, и для улучшения популяции привозили самцов и самок из Воронежского заповедника. А после роста поголовья начали расселять по всем районам республики. Животное красивое, из природных опасностей для него только волки. По северу республики – бурый медведь. У нас рысь может задрать олененка. Благородный олень – украшение леса. Встреча со стадом оленей или самцом, чья голова увенчана короной ветвистых рогов – волнующее событие для любого человека. И охотничий азарт тут ни при чем». Но попытки вырастить в наших лесах своих собственных бэмби натыкались на серьезную проблему – браконьерство. Целью номер один для этих хищников в человеческом обличье были трофейные самцы из-за тех самых рогов. «Значит, есть спрос», – уточнил я. «Народу продают, чтобы шапки-ключи вешали?» Эту моду на рога на стене я еще застал. А оказывается, вон оно что, целый бизнес. Но Стельмах отмахнулся. «Те рога, что на стене висят, народ у нас сам находит, когда по грибы ягоды ходят. Но бывает еще охотники наши кому подарят. Стоят они прилично, тут не поспоришь, но не так много, чтобы под статью идти. Тут, товарищ Белозор, дело такое деликатное, что я и как сказать не знаю, и для газет или это, тоже понять не могу». Я весь превратился в слух. Козлик петлял по лесной дороге, подскакивая на каждой ямке и оправдывая свое прозвание. Стельмах лихо крутил баранку и курил в окно. «Я в квантунской операции участвовал», — сказал он. «В пехоте. С немцем подраться не довелось, мал был. А вот по Маньчжурии мы частым гребнем прошлись, епошек давили. Так вот, у них там особый спрос на живые рога. Только-только с убитого животного или вообще спиленные наживо, понимаешь? Лучше всего молодые, подрастающие. Лекарства они делают, ну...» Он глянул себе на ширинку. «Для потенции?» «Ну да, чтоб конец стоял!» — облегченно выдохнул Ян Генрикович. «А я слыхал, у них для МАО целый научный институт занимался вот этими вопросами». Протянул я. И едва сдерживался, чтобы не начать ему рассказывать про базу браконьеров в заказнике «Смычок». Статью про нее я нашел случайно, когда перебирал архив газеты, будучи только-только начинающим корреспондентом, а потом пристал к Белозору, поскольку авторство там стояло его». Базу нашли постфактум, когда прокладывали экотропу в 2009 году на границу Дубровицкого и Жлобинского районов, там, где сливаются две великие реки – Днепр и Березина. Заброшенные землянки, полузгнившие станки для дубления шкур и коптильни, черепа с опиленными рогами – все это говорило о том, что здесь, пользуясь административной неразберихой, И неопределенностью сфер ответственности районных хозяйств, отделов милиции и лесничеств обосновались браконьеры. «Так, а при чем тут Китай, Ян Генрикович?» – спросил я. «Можешь считать меня параноиком, но я уверен, что молдавские цыганы, которые к нам в июле добираются и скупают драгметаллы, янтарь и все вот это вот, через них и живые рога идут, еще наверняка бобровая струя и хвосты, я почти уверен. От нас в Молдавию, оттуда Румыния, порты». «Я ведь почему к головреду вашему обратился?» «Ну да, про наших егерей в газете написать дело хорошее, но журналистское расследование тут было бы не лишним, смекаешь?» «А органы?» «А органы этим заниматься почему-то не хотят. Может, плевать им на оленей, может... Ну, всякое может быть. У меня есть выход на одного майора в Гомеле из управления БХСС, но он говорил, что если доказательств не будет, то и шевелиться не станет». За окном автомобиля мелькали белые стволы берез мрачновато темные дубы с раскидистыми кронами. Густые орешники заполняли собой яры и овраги. Над болотянками, вдоль дороги, велись тучи-мошкары. Лучи солнца пробивались сквозь листву и заставляли жмуриться и улыбаться, несмотря на всю серьёзность обсуждаемой темы. Майское солнышко, оно такое. В мозгу у меня вертелся вопрос. Если Стельмах с такой уверенностью говорит о журналистском расследовании, значит, были прецеденты... Я по памяти мог назвать «злободневный и острый фитиль», работу великих журналистов Аркадия Ваксберга, Юрия Щекочихина. Но это все союзный уровень. Провинция — это провинция. Тут, как известно, ворон ворону руку моет тем самым миром, которым они мазаны. С другой стороны, мой шеф — член райкома партии. Он фигура в городе и районе крупная. Из газеты нынче считаются. Может, и получится, что... «Я-то только за, мне нужно очки зарабатывать, фигурой становиться. Так что вариантов было немного. Я в деле. Сколько у нас времени есть?» «Дня три, потом тот майор в отпуск едет. В Ялту!» Стельмах докурил сигарету и сунул в закрепленную на дверце консервную банку. За окно не бросил. Бережет лес, однако. «Так, а куда мы сейчас едем?» «В Гагале. К Бышику и Пинчуку. Это мои егеря-волчатники». Заберем их с собой и коленем. Ты с ними в пути можешь побеседовать, интервью взять или как это у вас называется. Эти двое у меня как правая и левая рука. Оба фронтовики, боевые товарищи. Еще на западенщине Аковцев и Оуновцев гоняли. Потом на пенсию вышли и ко мне. Прекрасные стрелки и мужики бывалые. В основном занимаются организацией охот и отстрелом хищников. Тут не статью, а струсюжетный роман писать можно». Я впечатленно закивал такое с руками оторвут. АК, армия Краева, националисты польские, которые с одинаковой лихой злобой воевали против нацистов и против советских партизан в годы немецкой оккупации. А ОУН, УПА, националисты украинские, и воевали с ними аж до 1956 года. Так что егеря эти, явно волкодавы те еще. И если Стельмах дает добро на публикацию материала про них, значит знает, что делает. В конце концов, столько лет прошло. Но мне срочно нужно было как-то залегендировать наводку на базу браконьеров, чтобы закинуть ее боровцам, и потому я сказал. «На обратном пути заскочим в Крапивню, там есть у меня человек один. Я его могу про браконьеров этих поспрошать. Крапивня была лесной деревенькой, дворов на сто, и каждый первый мужик там держал дома ружье и промышлял охотой. «Да, я вроде всех крапивников знаю». Кто это там такой осведомленный? Ладно, ладно, журналистская тайна, да? Да. я не то чтобы совсем блефовал. Во время моей работы в Маяке, в веке 21 еще ещё до поездки в Москву, жил-был в Крапивне один вредный дядька, Василий Петрович Стрельченко. Особенно его волновали вопросы благоустройства и дорожного строительства. И ровно в 8.30 утра каждый понедельник у меня в кабинете разрывался телефон. Он звонил и звонил, пока ему не отвечали. Чтобы выдать пятиминутку ненависти, злобно, кратко и четко он излагал свои претензии к коммунальщикам и дорожникам, называя имена, фамилии, адреса, пароли и явки. Так что проблем с критическими материалами, коих с нас требовали энное количество в неделю, у меня не возникало. Разве что приходилось порой и в другие, забытые богом и властями, места прокатиться. Не будешь же все время писать про «крапивню». Сейчас стрельченке должно было быть лет 14, или около того. И казалось мне, что такие натуры не меняются с возрастом. Въедливость и дотошность передаются, скорее всего, генетически. Да и вообще, расспросить местную пацанву было делом не глупым. Мальчишки, они порой информированы куда лучше бабулек на лавочках. Пока бабули работают стационарно, пацаны носятся повсюду и все видят и слышат. Хотя не могут порой правильно интерпретировать то, чему стали очевидцами. В интерпретации бабулям равных нет. Тут не поспоришь. Столько версий накидают, что рептилоиды и масоны покажутся серой обыденностью. Двое пожилых мужчин в одинаковых куртках, скорее похожие на геологов или туристов, чем на смершевцев или чекистов ожидали у колодца журавлем. Пинчук носил роскошные моржовые усы и очки на резинке. Бышек — эдакую профессорскую бородку. Только вместо гитар у них на плечах висели чехлы с оружием и патронташи. Судя по выглядывающим из них своеобразного вида патронам, скорее всего, карабины ТОЗ-17. Что-то такое я читал про этот изыск советского оружейного дела. «Бышек Владимир Иванович», — представился бородатенький. «Пинчук Дмитрий Иванович», — протянул руку усатый. «Ну что, поехали?» В Стельмах только кивнул коротко. Выкрутил руль, и мы снова затряслись по лесной дороге. После долгого разговора с героическими егерями и 20 страничек карандашных каракулей с заметками для материала, меня, честно говоря, разморило. Майское солнце припекало, козлик подпрыгивал, моя башка болталась туда-сюда, грозя оторваться от тела. Но дремота была сильнее, и я очнулся только когда машина остановилась. Заполошно проморгался, вытер стекающую из уголка рта слюну и украдкой огляделся, не заметил ли кто конфуза. Охотникам было на меня наплевать. Они втроем смотрели в один бинокль и матерились. «А принца не видать, Генрикович. И вон, гляди, важенка одна хромает». «Твою мать!» — сказал Стельмах. «Это ли не свинство? На оленя весной охотятся!» «Я думал, есть всякие инспекции, которые занимаются борьбой с браконьерами. Но эти мужики явно воспринимали ситуацию очень близко к сердцу». Вон как желваки у главного боровца шевелятся, и костяшки пальцев побелели. Оленей на опушке было явно меньше, чем рассказывал Ян Генрикович. Изящные силуэты семи животных еще некоторое время маячили на фоне дубовых стволов, а потом порскнули в чащу. «Пошли, пройдемся! посмотрим!» Они расчехлили оружие и зарядили его. Взгляды стали злыми, колючими. У меня вместо винтовки был фотоаппарат, да еще костет в кармане так что чувствовал я себя довольно неловко. Пробираясь вслед за стельмахом по лесной чаще и пытаясь высмотреть тот самый след, по которому шел старший егерь, пригнувшись к земле и едва ее не нюхая, а потом вдруг сорвался на бег. Иванычи разошлись по флангам, огибая лесной массив вдоль опушек. «Сука!» Выдохнул старый боровец, где-то впереди, и я перешел на шаг. Торопиться было некуда, он явно нашел то, что искал. С дыхалкой и кардионагрузками у Геры тоже все было в порядке. Отмахал бодрый трусой километра три по лесу и разве что запыхался. Будь я в себе, и половины расстояния бы не осилил в таком темпе. Стельмах скрылся где-то в высокой траве. Его матерное бормотание слышалось на лесной полянке. Я остановился у могучего ствола липы и прислонился к нему, осматриваясь. Сначала подумал, что мне показалось, и даже моргнул. Но соломенная шляпа... Капелюш по-белорусски действительно медленно двигалась чуть слева от меня. Это был мужик с красным небритым лицом, в жилетке с карманами и двустволкой-вертикалкой в руках. «Руки в гору!» — сказал он. «Допрыгался, Янчик!» «Чёрба, сукин ты сын!» Стельмах стал во весь рост с поднятыми руками. «Твои дела, а? Всё тебе мало? Никак не нажрешься. Клацнул взводимый курок. Я отлепился, наконец, от дерева. И, моля бога, чтобы не хрустнула никакая веточка, стал приближаться к браконьеру со спины. «А я тебя зараз здесь положу, Янчик, и прикопаю. И красноперы твои не помогут Далеко им бежать до сюда. Давай, умоляй меня о пощаде». Ян Генрикович умолять не собирался. Он только смотрел на этого чербу с чистой ненавистью и ни единым движением лица не выдал ему, что за его спиной кто-то есть. Кто-то большой, сильный и с кастетом в правой руке. Мне ничего лучшего в голову не пришло. Я размахнулся, свистнул, черба обернулся и дац! Голова его мотнулась из стороны в сторону. Ружье выстрелило дуплетом и отлетело в одну сторону, капелюш в другую. А сам неудавшийся убийца грянулся на землю рядом с оленьей тушей, которая, как оказалось, лежала тут же, у ног Стельмаха. Стельмах стоял со стеклянными глазами и ковырялся пальцем в правом ухе. «Чуть не убил», — сказал он. «Пуля мне аж прическу поправила. Теперь полдня в голове звенеть будет».